Когда тех увели, генерал снова обратился к Антипину. «Надеюсь, с вами мы договоримся. Ваши спутники не могут отвечать за свои действия и не могут понять всей серьезности ситуации, в которой они оказались. Если вы говорили правду, то вы давно не воевали. А военное дело, как и дело разведчика, требует профессионализма. Если в нем не упражняться, то можешь проиграть битву слабому противнику. Вы не профессионалы». Я профессионал, значит, вам придется подчиниться. Я согласен отвечать на вопросы, сказал Антипин. Но я тоже буду задавать вопросы. И сначала главное, зачем вам все это нужно? Что? Зачем вам нужно было нас похитить? Зачем нужно было тащить суда? Зачем допрашивать и грозить? Зачем хвалиться профессионализмом? Ведь в конце концов мы никогда не старались скрыться от вас. Не отказывались от переговоров и не отказываемся теперь. Откуда мы знаем, что вы говорите правду? Поставьте себя на мое место. В голосе генерала прозвучала застарелая тоска. Мы уже много месяцев живем в подземелье. Мы на это не рассчитывали. Еще хорошо, что найденная нами пещера надежно предохранила нас от радиации, а подземное озеро в пещере оказалось достаточным источником воды. Я уверен, что нигде больше на Муне... Таких условий не найти. Да, больше людей нет, согласился Антипин. По крайней мере, мы не обнаружили их следов. Для того, чтобы выжить, пришлось избавиться от лишних ртов, медленно произнес генерал. Вы убили своих же? Сначала в пещере было втрое больше людей. И даже несколько политиков, патриции, министры. Их мы ликвидировали. Это суровая необходимость. Если бы не победили сильнейшие. Умерли бы все. И тут мы узнали, что к нам прилетели гости. Мы следили за вами. Несколько недель. Теперь решили действовать. Почему таким образом? Не лучше ли связаться с нашим кораблем? Поговорите с капитаном или представителями галактического центра. Мы предпочитаем разговаривать, диктуя свои условия. Мы вам не верим. И никогда не поверим в этот сладкий бред о помощи погибшей планете. «Давайте будем честны. Вас интересуют наши шахты, наши города, наши произведения искусства, наши поля. Что?» «Все нас интересует», — сказал Антипин. «Как голова болит. И города, и поля, и люди. Но для вас же самих...» «Чепуха», — отрезал генерал убежденно. «Даже меня не интересует судьба этих людей. Но я не могу выжить один, поэтому живем вместе. Как видите, я откровенен». И надеюсь, что вы будете откровенны в ответ. И потому я спрашиваю, сколько у вас людей на корабле? А сколько у вас здесь? Это не ответ. Предупреждаю, у меня в запасе есть меры воздействия, о которых вы и не подозреваете. Как вооружен корабль?